Глава 9. С МП Иванова он направился к батальонной цепи, предполагая, наконец, наткнуться по дороге на пулеметы Ярощука. Но этот Ярощук, наверное, был неуловим сегодня. Комбат прошел по Косогору до самого болота, а пулеметов так и не обнаружил. Он опять проминул их и понял это, лишь когда заметил в темноте одиночные ячейки, какой-то из своих род. Дальше до болоте темнел кустарник, в котором серели пятна болотного льда. Его никто не окликнул, но он сам уже слышал притишенный в ночи голос Муратова «Еще чей-то» и догадался, что это вернулись посланные начальником штаба разведчики. «Надо доложить на КП», — говорил Муратов. «Где старшина? Идите на КП». «Не надо на КП», — сказал Волошин, приближаясь к нескольким темным фигурам. «Все вернулись?» «Все, товарищ Каббат!» — тише сказал Муратов. «На высоте малой, наши». Волошин подошел ближе. Трое бойцов в шапках с отопыренными ушами выжидательно стояли, приставив к ногам винтовки. «Были на высоте?» — спросил он. «Нет, товарищ Каббат!» До высоты не долезли. Трясина там. А так вот, по колено, — сказал один из разведчиков и распахнул полы шинели, показал темные, наверное, мокрые ноги. Но мы слышали. Что вы слышали? Наши там. Роют что-то. Слышно, как ругаются, и все такое. По-нашински, по-русски. Волошин молчал. То, что там наши, они не немцы, — позволяло вздохнуть с облегчением, но такой метод разведки этих бойцов на слух явно не удовлетворял его. Наверное, заметив недоверие комбата к результатам своей работы, все тот же боец возбужденно сообщил подробности. Влезли в кусты, сидим, ждем. Слышим, они там долбят. Хотели уже лезть по воде, да слышим, по-нашему говорят. Володя говорит. куда ты под сумки положил на шинели говорит мои твои ну понятно наши с уверенностью заключил боец если наши то надо установить с ними связь сказал комбат договориться о взаимодействии на завтра вызовите сюда старшего лейтенанта кизевича есть боец побежал в направлении девятой роты а Волошин задумчиво вглядывался в ту сторону, за болото. Разумеется, в темноте он ничего не увидел, но он знал, что на крохотном этом пригорочке больше взвода не расположишь. Впрочем, даже и взвод, окопавшись, мог бы помочь батальону огнем по высоте большой. Только кто его мог занять, этот бугор? Неужто подошел авангард соседа? Это было бы здорово. Дожидаясь Кизевича, Волошин присел на твердые комья бруствера. Несколько стоявших возле него бойцов принялись усердно стучать ботинками, греть ноги. «Что там? В самом деле невозможно пройти?» — спросил комбат. «Вода там, товарищ капитан, не замерзла. Мы попробовали, провалились, на силу вылезли». «А те как же прошли? А кто их знает?» «Может, где и есть проход. А ночью как найдешь?» «Так-так», — «Так, так, думал комбат. Но, «Но вряд ли их так много. Может, секрет от соседа? Но все равно надо связаться. Надо кого-то послать». Когда неторопливым шагом подошел из темноты Кизевич, Волошин сказал, «У вас найдется толковый сержант». «Это зачем?» Установить связь с высотой малой, что за болотцем. «Что устанавливать?» — передернул плечом Кизевич. «Там никого нет». «Как нет? Вот люди пришли, слышали голоса. Наши, русские». «Что они могли слышать? Я до вечера туда смотрел, ни живой души. Может, они в темноте не на тот бугор вылезли? Может, правее взяли? Там правда кто-то елозил вечером». Комбат помолчал, не зная, как быть. Уверенный тон командира роты просто обескуражил, но и бойцы тоже были уверены, что не ошиблись. «Мы прямо шли через кустики под самый бугор, но там вода, болото не замерзло». «Вот то-то, болото, залезешь – не вылезешь», сказал Кизевич и отвернулся. «Тем не менее, пошлите сержанта с бойцом, пусть точно установят». «Кто и сколько?» «Сержанта? У меня их много?» «Самохвалов у вас есть. Его и пошлите». Кизевич молча постоял минуту и пошел в ночь, не скрывая своего недовольства новым приказом. Волошину это не очень понравилось, но командир девятый имел особый характер и поступал так не впервые. К тому же он лет на пять был старше Волошина. и это обстоятельство несколько сдерживало комбата в его официальных отношениях с Ротным. Волошин коротко простился с Молчаливым, подавленным сегодня Муратовым, и пошел в роту Самохина. Надо было выяснить, наконец, относительно главной для них высоты – большой. Хотя он и понимал, что ночью силой двух бойцов немного чего разведаешь на довольно широком и мерзлом склоне. Но все же, по крайней мере, хоть одна обнаруженная тамина позволила бы ему определить, что высота заминирована и что без ее разминирования нельзя начинать атаку. Но будет хуже, если они там ничего не обнаружат, и он завтра влезет с батальоном на минное поле. В этот раз комбат легко нашел в темноте над болотцем маленький блиндажик Самохина. возле которого его встретил старшина Грак. Он сказал, что лейтенант прилег отдохнуть и оставил его, Грака, дождаться возвращения с высоты разведчиков, которые все еще не вернулись. Комбат минуту молчаливо стоял возле траншейки, послушал. На высоте по-прежнему было тихо и глухо. Ни один звук оттуда не долетал против ветра, и Волошин решил возвращаться на свой КП. Придут разведчики сразу ко мне. Есть, товарищ комбат. Дело с разведкой неожиданно затягивалось на обоих направлениях, и это не могло не беспокоить комбата. Особенно тревожила высота большая. Что-то очень уж долго не возвращался сержант, только бы он не напоролся там на боевое охранение немцев, думал Волошин. Пробираясь в темноте на свой пригорок с НП, он то и дело останавливался и слушал. Однажды ему показалось, что он слышит долетевшие с высоты голоса. Но, по-видимому, это были голоса немцев, потому что если бы разведчики были обнаружены, то наверняка бы вспыхнула перестрелка. Без перестрелки не обошлось бы. Но пока там было тихо, теплилась надежда на удачу разведки.